Глава 18. Договор с темным. Через минуту фар мотоцикла высветила на дороге близнецов. Они спешили ко мне, и вид у Ивана и Марии был очень уж встревоженным. Пожарски на ходу вытащил из кармана рацию и произнёс: "Отбой. Он нашелся!» А потом уже обратился ко мне: "Ты куда пропал?" И это был первый вопрос, который задал мне Иван, когда они с сестрой поравнялись со мной. Свернул не туда, устало ответил я, и долго ехал, пока не позвонила Лини. Мари с сомнением посмотрела на меня и зачем-то коснулась ладонью моего лба. И где-то умудрился свернуть? Почему так долго ехал? Я указал в сторону, где и правду виднелась дорога, которая уводила в темноту. Пожарски удивленно переглянулись. Иван открыл было рот, чтобы что-то спросить, но в этот момент за спиной парня послышался голос Шереметьевой. Слава спасителю нашелся. Я уже готовила речь для твоего брата, чтобы объясниться, как пропал его родич. Он бы понял. Охотно подхватил я новую тему. Смерть это часть нашего контракта. Хорошая позиция, заметил Суворов и мягко привлёк к себе встревоженную девушку. Уважаю. Ладно, пора возвращаться. Алина вывернулась из рук парня и подошла ко мне. Ты в порядке? Мы говорили по телефону почти три часа назад. Где ты был? Я взял ее пальцы и поразился, насколько те были холодными. Лукоморье путает дороги, наверное. Я пожал плечами. Мне пришлось долго ехать. Спасибо, что дождались меня здесь. Едем, пока окончательно не стемнело. Олег нервно оглянулся, явно не особенно довольной необходимостью оставаться вдали от населенного пункта в сгущающейся тьме. Остальные охотно поддержали эту идею. Ведьмаки и помощники расселись по нескольким машинам. И процессия двинулась к месту, где мы должны были остановиться на ночлег. Деревня появилась впереди через полчаса. Сначала свет фары вырвал установленный на обочине дорожный знак с названием населенного пункта: деревня Савеловка, 500 метров. а затем показались и первые дома, прячущиеся за высокими каменными заборами. Цепочка фонарных столбов велась вдоль дороги, создавая непрерывную линию света, отсекая поселение от леса. В каждом дворе также горели фонари, и свет их был направлен наружу. Деревня оказалась небольшой, но, судя по внешнему виду, здешний староста заботился о порядке. Трава у заборов была выкошена и убрана, стволы деревьев были выбелены, кусты пострижены и обнесены сеткой. Асфальт, по которому нам довелось ехать до временного жилья, без выбоин, а разметка на нем свежая и яркая. Собаки сидели на цепях, которые крепились к трубам по периметру заборов. Животные были достаточно крупными, и я невольно отметил, что они откормлены и явно не пуганы. Я не сразу понял, что мне показалось здесь странным, но потом все таки осознал: деревня была будто бы мертвой. На улицах не слышно ни коров, ни коз, ни свинок. Да и не было того запаха, который обычно источал навоз, хотя ветер тянул со стороны амбаров. На дорожках не было видно ни пёрышка от домашних птиц. Староста выделил нам под ночёвку большой двухэтажный рубленый терем дом на окраине, который, скорее всего, использовали для заселения дорогих и влиятельных гостей деревни. Сам староста и ещё несколько человек в форме дружины уже ждали нас у открытых ворот. «Слава, спаситель нашелся», — запричитал староста, когда мы подъехали к дому. И на морщинистом лице дядьки я заметил нескрываемое облегчение. Мы въехали во двор, я остановил мотоцикл на парковке, спешился, обернулся к подошедшему старости, Нашелся. Интересные у вас тут места. Ведьмаки вышли из машин и остановились на парковке. Остальные подмастерья и члены съемочных групп, судя по всему, проследовали в гостевой дом, больше походящий на казарму и расположившийся во дворе. Очень интересный, согласился со мной дядька. Идёшь красивый, Если бы еще заповедник по соседству не было, «Разберемся», — ответил я. Благодарствуем, издыря ведьмаки, поклонился староста. Он развернулся и хотел было уходить, но я его остановил. Погодите. Я замялся, словно бы вспоминая имя. Пахом, подсказал дядька. Мастер Пахом, нам бы с вами поговорить. Староста вздрогнул, остановился, обернулся и со страхом посмотрел на меня. А это о чем?» Расскажите, что у вас тут творится, мастер Пахом, клянился в разговор Иван Пожарский, чтобы мы хотя бы приблизительно знали, с чем придется работать. А, вон чего, кивнул староста и утёр выступившую на лбу испарину. Это завсегда. Идемте в дом. Я подошел к рукомойнику, который висел у стены и долго плескал воду в лицо. А когда обернулся, то обнаружил ведьмаков, терпеливо ждущих моих пояснений предпочитаю входить в избу умытым. Ох, шить ваши деревенские замашки, вздохнула Марья и следом за мной подошла к рукомойнику, чтобы ополоснуть руки. Остальные последовали ее примеру. Служка принес нам стопку чистых жестких полотенец. После этого мы поднялись по крыльцу собранному из крепких досок и прошли в горницу, где уже был накрыт большой стол под белой скатертью с вышивкой по краям. И судя по обилию блюд селяне не бедствовали. На столе стояли соленья, тушеные овощи, ломти мяса и белой рыбы, свежие крова и хлеба. Меж тарелок торчали кувшины с морсом, пенным и кислым молоком. Может быть, сперва поужинаете? уточнил староста. А то вы весь день в дороге проголодались, поди». Уберите хмельное, строго приказал я. И из дома помощников тоже. Если замечу кого пьяным, скормлю водяному. Да никто не додумается пить, нахмурился Олег, но останавливать служку, который рванул в казарму, не стал. Мы расселись за столом. Я выбрал место ближе к окну. Староста пристроился на углу и отодвинул от себя тарелку. Без долгих ритуалов мои коллеги принялись за трапезу. Хоть я не ощущал особого голода после кормежки Егини, все же положил себе на тарелку ломоть мясо и полил его брусничным соусом. Съел совсем маленький кусочек и скривился. Местные кушанья хоть и выглядели богаче, а все же не были так вкусны, как те, к которым я привык. Но все же нельзя было не отметить, что разнообразие блюд тут было поистине царским. В деревне дела идут неплохо, заметил я. А чего бы нет? спохватился староста. Люди у нас работящие, у всех хозяйство крепкие. И коров держите? пространно спросил я. Можно выгнать парня из деревни, но деревню из парня, протянул Иван саркастично. и с усмешкой обратился к старости. Погодите, он еще пойдет по сарайчикам с ревизией, все проверит. Все засмеялись, и только Пахом не поддался общему веселью. Он потупился и гулко сглотнул. Мне интересно, как вы здесь проводите выпас с таким-то соседством, произнес я совершенно серьезно. Пастушок у нас уводит стадо далеко от леса. Там у него стан, по неделе коров там пасет. — И на утреннюю дойку вывозите туда баб? Не слишком ли накладно? Та ещё сложного? Мужик побледнел и принялся отираться платком. Так и в обед доить некоторых коров надо, начал размышлять я. И еще всех вечером. Чего ты прицепился к этим коровам? скривился суворов. Поговорить больше не о чем. Я просто вспомнил юность и подумал, что хотел бы молочка утром. «Это мы устроим Милздор, не переживайте, просиял староста. А сегодня принесите мне ведро свежего навоза с любого двора от любого животного, беспечно попросил я. Зачем? пахом едва со стула не свалился. Никто не заметил этого, так как смотрели только на меня. Зачем? повторила Марья изумленно. Ловушку буду делать, хитро сообщил я и взглянул на старсту. Или с этим какие-то проблемы? Ежели надо, то утречком и навоз принесем». Зачем же тянуть? Я встал на ноги, и поправил ремень на поясе. «Идемте в ближайший дом, я сам наберу навоз. Фу, Алина закрыла рот ладонью. Миша, ну зачем ты все это за столом? Милздрик попытался улыбнуться пахом. Я вам сам принесу на завтра. «Сейчас!» Я подошел к нему ближе и посмотрел прямо в бегающие глаза. Встал и отвел меня в соседний дом. Михаил, начал Олег, но не успел продолжить. Пахом неожиданно сполз со стулы и бухнулся на колени. Не вели казнить княжи вели слово молвить, загласил он. Фигаси, изо рта Ивана выпала стрелка зеленого лука. «Не Невиноватым и милздырь жить как-то надобно, а живность в этих местах каждый день поедом всякой нечичи жирёт. Заведёшь телка, на утро лишь косточки в сароюшке лежат. Что здесь происходит? Мария вскочила на ноги и покачнулась, толкнув в сторону стол. Пахом решил нам рассказать, почему в деревне нет животных, и в чём заключается крепость хозяйств местных жителей, я правильно понял? Староста бросил на дверь вороватый взгляд, и мне показалось, что он просчитывает, сумеет ли добежать до выхода. На пороге подозрительно кто-то закопошился. Попробуй, только холодно произнес я. И поверь, ты пожалеешь. Сначала я убью тебя, а потом верну и заставлю служить мне. Я выпустил тьму, и та просочилась сквозь неплотно закрытую дверь. Снаружи раздался крик, который тотчас подхватил второй, а за ним третий. Засада, пояснил я и взглянул на приятелей, и тут же выругался. Ведьмаки о оглядывались и пытались подняться. Мария пёрла кулаками в столешницу, стараясь не свалиться. Ты отравил нас. Я развернул косу, которая словно сама прыгнула в руку. Оружие вобрало в себя почти весь свет в комнате, тени сделались длинными, и густыми. Позволь молвить, княже, хрипло взмолился пахом. Ты и так скажешь мне все после возвращения, я замахнулся, мужчина завизжал. Это не яд, господин, никто и не думал вас травить это сонное снадобье!» Зачем оно? Чтобы вы уснули и утром ушли, не вспомнив ничего странного. И что же тут странного? Мужчина отполз к стене и вжался в нее, словно хотел слиться с поверхностью. Деревенька наша живет не своим хозяйством. Вы приносите жертвы? Нет, выкрикнул пахом, и я сразу же поверил по тому, как выглядел он в этот момент возмущенным. — Мы туристов водим. Что? Опешил я и на мгновение забыл, что держу в ладони косу. Опуская руки, я едва не распорол старцу. Тут по заголосил, и в комнату тотчас ворвалась крупная баба. Господин, не велите казнить, велите слово. Да как же вы достали, выругался я и отошел в сторону. Баба загородила собой старцу и принялась тараторить. Мы ничего плохого не делаем, миздык, только мы провожаем пришлых в лукоморье, водим по тропам, показываем чудищ на издальках. Чего Я тряхнул головой, понимая, что и мне досталось немного сонного зелья. "Кому это нужно? Екстремалам", выговорила баба и кивнула для достоверности. Три ее подбородка тоже качнулись. "Они приезжают и просят показать им жуткости, а мы лучше кого-то ни было знаем, как обойти зазову, как водяного задобрить или лешего не обидеть". Я снял с пояса фляжку с чаем, радуясь, что там хороший запас, и выпил почти половину. В желудке напиток разогрелся, и затем жар прокатился по венам. Мы никого не губим, господин ведьмак, подал голос Пахом, цепляясь за цветастую юбку супруги, он поднялся на ноги испуганно глядя на меня. А экстремалы нам привозят всякие провианты денег. Немного, тут же вспохватилсь он. Но «Ну, чтобы нам с голоду не помереть, хватает. Ага, супруга старосты вновь закивала подбородками. Вижу, что голод вам не грозит. Я схватил кувшин с морсом и швырнул ее в старцу. в волю, а последствиях не думаете? «О каких, удивился пахом. Нечисть это вам не ярмарочные шуты. Это древняя сила, которая жила до нас и останется после, а вы с ней играете, водите по краю мира всякие сброты радуетесь. Мы не радуемся, неуверенно возразил мужчина и ойкнул, когда жена наступила ему на ногу. Ну а ежели так, Баба подбоченилась и поджала губы. Почему б нам копейку не заработать, ежели нам есть нечего? Не приходит в вашей сароюшки нечисть, отчеканил я. Перевели вы скотину вовсе не потому, что ее жрет нежить из лукоморья, а потому что нашли другой способ заработать на жизнь. «Жрет нечисть, слабо возразил пахом. Свет горит ровной линией вдоль леса, для того, чтобы его не преодолели ночные гости. А почему она к вам стала приходить? Уж не от того, что знает ваш запах. Запомнила вас и идет по следам, когда на землю спускается тьма. Неправда. Тогда я могу сделать так. Я махнул рукой, и та тьма, которую мне удалось выпустить наружу, закрыла собой фонарь рядом с домом. За окнами сгустились сумерки. Женщина в ужасе уставилась на распахнутую дверь и рванула было к ней. "Стой!" приказал я и хлестнул ее темной плетью по ногам. Баба грузно свалилась на плы, тотчас проворно отползла подальше от порога. Не губи нас, Милсдерь, простонал пахом за заламывые руки. Спасителем заклинаю. Помнил ли ты о нем, когда торговал душой? Я сплюнул на пол горькую слюну. Ваша деревня стоит у оплотом человеческого мира. Вам было позволено жить в мире с нечистью по договору, который заключили ведьмаки ценой своей крови. Вывели в лукоморье людей лишних. Это все сказки, милзды, вели по тропам людей и уводили, раздразнив нечисть дармовым мясом. Я услышал шорох и всмотрелся в ночь, которая растекалась за открытой дверью. Махнув рукой отозвал тьму от фонаря и успел заметить, как в сторону леса метнулась какая-то мохнатая тварь на восьми тонких лапах. Спаситель сохрани нас от зла, забормотала баба, закрывая лицо ладонями. Прохор не сводил стеклянного взгляда с того места, где только что стояла неведомая тварь. "Могу погасить весь свет в деревне", кратко пообещал я. "Мне хватит, тьмы прикрыть своих друзей, Нечисть не тронет меня и ведьмаков. Сколько твоих соседей доживут до рассвета, не губи", бледными губами прошамкал староста. "Проси чего хочешь, все исполню. Выдашь нам проводников на завтра, чтобы провели куда требуется". "Хорошо. И если мы там сгинем по вине твоих проводников, то я вернусь. Я тёмный, и смогу выйти из лукоморья. Я приведу с собой всю тьму, которую сумею. Тебя я оставлю живым, пахом, чтобы ты Тут я заметил, как мужчина содрогнулся, и меня пронзила жутковатая догадка. А скажи-ка мне, мил человек, я подошел ближе и продолжил почти ласково. Тебе приказали нас погубить? Не губите хотя бы моих детей, меня убейте, милздарь!» Жена старосты тонко скулила в углу. Я должен был выдать вам воду с сонным зельем, чтобы вы выпили ее, когда оказались уже в лукоморье, и там, посмотрев спящих товарищей, я осведомился. Кто тебе приказал сделать такое? Он сказал, что это распоряжение синода, что там знают, чем мы тут промышляем, но простят и закроют глаза на наши шалости. Сколько действует сонное? Того, что в еде хватит до утра. Пусть все останется в тайне. Мои друзья не должны ни о чем знать. Ты дашь нам чистой воды пахом, но своему хозяину скажешь, что все идет по плану. Не губите! повторил мужчина и упал на колени. Если сделаешь все так, как я скажу, будешь жить. И ты, и твоя деревенька. Хотя коров вы все ж заведете, после того, как мы все исправим. Благодетель Помни, что ты заключаешь договор с темным, обманешь и пожалеешь, что не можешь умереть один раз. Я буду убивать тебя сотни разных способов по Староста кивнул, и его жена подползла ближе. Господин, мы сами не рады тому. Хватит врать. Я сотворилась мы за гагулину, и она повисла над парочкой деревенщин. Дальше я произнес несколько слов на выдуманном языке и сделал жуткое лицо. Клянитесь душами, что не обманете!» Если супруги хотели других условий договора, то не решились предложить изменений в контракте. Они испуганно закивали и принесли клятву верности темному ведьмаку. Я повторил тарабарщину и развеял тьму. Теперь вы мои рабы. Предадите и станете живыми мертвецами, как те в Бергардовке, своих детей жрать начнете!» Баба завыла, и уткнулась плечок по хому то сурово сжал губы и кивнул. Не предадим. Никому ни слова о нашем договоре. Теперь помогите мне уложить друзей. Завтра скажете, как и собирались, что нас сморило. — Хорошо, Милздэр. Я подумал, что ничего хорошего не происходит. Но говорить это вслух не стал.